Глава 35 Путь в мир Гейранис, где жил граф Майрон, лежал через еще один мир – Сиарту. Нужно было въехать туда через портал, сделать небольшой кружок по трассе и через другой портал попасть в Гейранис. В сумерках мы пересекли границу с Сиарту, и я принялась с любопытством рассматривать еще один мир, с которым мне предстояло мельком познакомиться. но ничего особенно интересного не увидела. Уже темнело, по трассе проносились машины разных мастей. Была даже парочка земных иномарок, переделанных под нужды магических миров, как пояснил мне Ронер. По обочинам стоял лес. Пока этот мир почти ничем не отличался от Артера. А по словам мужа, он и в магическом отношении был точно таким же, с тем же уровнем магии, и с тем же процентом магов среди населения. Только растительность, как я разглядела, здесь была не тропическая и разноцветная, как в артере, а более привычного земного вида – зеленая с миниатюрными листьями. В общем, смотреть не на что. Видимо, поэтому этот мир и был для нас всего лишь перевалочным пунктом. Спустя буквально час мы заночевали в хорошей гостинице, где у нас было забронировано три номера – Ронар свято соблюдал обещание заказывать для меня отдельные апартаменты, пока я сама не пожелаю другого. А я хранила к нему столь же святую благодарность за это. Но тут же начались первые неувязки. Вежливый мужчина с подозрительно острыми ушами. Правда, Ронор с Гайдом клялись, что эльфов в этом мире нет. Сокрушенно сообщил, что произошла ошибка, из-за особенностей межмировой почтовой связи. Для нас готовы лишь два номера, и это никак не изменить. Столько гостей сегодня. Мы переглянулись, и Гайд вздохнул. В общем, получилось достаточно забавно. Благодаря благородству мужчин, нашу первую брачную ночь они проводили в одном просторном номере, а я со Снуди в другом. Ах, да! Еще с ними в номере были спрятаны прежде в корзинке маленькие дракончики, которых тоже нельзя было оставлять без хозяина. Мы плотно поужинали у меня заказанной местной едой. Весьма аппетитной и непонятной. Какие-то желтые котлеты, которые Ронер всячески рекламировал. Зеленое пюре, странные ракушки, из которых можно было извлечь что-то похожее на салат. Я, конечно, все это сфотографировала. Потом мужчины откланялись и отправились к себе, посмеиваясь, что, слава богу, в их апартаментах хватает отдельных постелей. Я же приняла ванну и погрузилась в размышления о том, насколько я права. Наверное, не права. Нужно было взять Ронора к себе. В конце концов, не стал бы он ко мне особенно сильно приставать. Или стал бы? Или я не удержалась бы? Он бы начал целовать меня, а мне бы захотелось продолжения. Ведь давно хочется вообще-то. Всю неделю, что мы позволяли себе физический контакт. И вообще, чего я так уперлась рогом? Он мой муж и вполне мне приятен. Мне всегда не нравились девушки, строящие из себя девственниц недотрог. А тут сама веду себя не лучше. Или все же рано? Ведь по факту мы совсем недавно знакомы. Нет, все же я не права. Нужно было жить в номере с Ронором. В конечном счете, не захотела бы постели, так поиграли бы в шашки там или в шахматы перед сном. Все ему было бы не так обидно. И не пришлось бы ночевать с мужиком вместо жены. Я даже подумывала постучаться в дверь, ведущую в мужской номер. Но... На самом деле я очень сильно устала и просто уснула прежде, чем все эти мысли привели меня к оформленному решению. Как говорила мама, если Рита хочет спать, то ей ничто не помешает. А утром ни свет ни заря меня разбудил стук в дверь, соединявшую наши номера. «Рита, если можешь, проснись, пожалуйста!» – кричал Ронар и со всей силы калашматил в дверь. «Никто еще не умер, но очень нужна твоя помощь!» «Что такое?» Воскликнула я и села на кровати. «Иди сюда, как только сможешь, а то, боюсь, мы лишимся дракона!» Сказал Роннер из-за двери. Сердце ударило в предчувствии чего-то очень нехорошего, и я как-то мгновенно мобилизировалась. Ведь Роннер не будет будить меня из-за пустяка, это я знала точно. Он вообще... весьма трепетно относился к моему сну и отдыху. Бросилась в ванную, наскоро умылась и причесалась, накинула гостиничный халат и прошла в соседний номер. Там, возле двери в туалет, направив на нее руку, стоял Ронер. Гайда видно не было, а из туалета раздавались характерные некрасивые звуки и стоны. — Слава Богу, ты пришла! — сказал Ронер. Тут нужна помощь мага пятого уровня, дракон ведь. Чтобы прочистить его печенку, даже моих сил не хватает. Дай, пожалуйста, руку, а то с такой диареей он еще долго будет стонать и мучиться. Я послушно протянула ему ладонь и ощутила, как Ронор аккуратно берет небольшую часть моей силы, скорее даже характер, свойства моей магии пятого уровня, ровно сколько нужно». — Что с ним? Отравился, что ли? — изумилась я. — Вроде бы еле одно и то же. К тому же он говорил, что на драконов никакая отрава и некачественная еда не действуют. Смеялся, что у них луженый желудок в любой ипостаси. — Да, наша, человеческая, не действует. Сосредоточенно и жестко ответил Роннера. А вот вызвать расстройство драконьего желудка их особыми драконьями ядами можно. Его отравили, Рита. Это очевидно. Только не пугайся, прошу. Пугаться будем, когда откачаем этого несчастного, ладно? Неужели Гюрза? Ахнула я. А кто еще? Чтобы ее само от поноса разорвало. Раздалось из-за двери. Потом раздался еще один стон и крик. «Рита, уйди, пожалуйста!» «Стесняешься, что ли?» — спросила я. «Придется потерпеть. Ты же не хочешь сидеть на горшке до вечера?» Ответом мне была новая порция страдальческих вздохов. Но, кажется, с моим присутствием Гайд смирился. «Но как же она умудрилась сделать это?» — спросила я у Ронора, когда звуков из-за двери стало меньше. и они начали превращаться в облегченные выдохи. «Мы ведь действительно ели одно и то же. Драконья слабительное на нас не действует?» «Не действует». «У драконов свои лекарства и яды. Многие для нас безопасны. Ну, либо убивают на повал. Но, к счастью, это не тот случай», – подтвердил Ронар. «А как сделала? Вопрос, конечно». и как Гайд ее не почувствовал. «Почувствовал!» ряхнул Гайд из туалета. «Но когда ощутил, что она где-то близко, то меня уже скрутило, а сейчас змеюки и след простыл». «Ну, значит, видимо, она ошивалась где-то недалеко. Несложно ведь было понять, что куда бы мы ни поехали, скорее всего, будем ночевать здесь», задумчиво сказал Ронер. «Вероятно, воспользовалась... все тем же приемом, загипнотизировала какую-нибудь работницу, чтобы та подлила нам зелье. Вот только как она его передала несчастной девушке, непонятно. А дальше, под утро, видимо, решила проверить результат сама. Тут Гайт ощутил ее, но было поздно. Мы с Ронером переглянулись. Стало немного смешно, и хорошо, что дракон не видел наших улыбочек. Он поехал охранять нас от гюрзы. Но пока что это мы спасали его от нее, вернее, от последствий употребления драконьего слабительного, подлитого змеей. Не понимаю, у нее что, весь план нагадить гайду? Заставить помучиться, удивилась я. Обрушить на всех нас потолок гостиницы было бы как-то более логично. Ну, например, так. Я не удивлюсь, что да. Помучить меня. сказал Гайд, когда она мне кнопки подкладывала на стул, тоже хотела не убить, а сделать больно. Ух, зараза! Зря я когда-то ей ухо вместо косицы не отрезал. Какой ты кровожадный! Улыбнулась я, плотно закрыты двери. Но вообще-то понять Гайда может любой, кому пришлось хоть раз вот так отбывать срок в туалете. Его сложно осудить. — Друзья, позвольте, я выйду. Кажется, вы меня спасли. После нескольких секунд тишины ответил кровожадный. Мы с Ронором шагнули в сторону, дверь открылась, и перед нами предстал заново рожденный дракон. Со встрепанными светлыми вихрами на голове, вспотевшей верхней губой и яростью во взгляде. «Пей еще!» Я поставила перед гайдом очередной стакан воды. «Пей, пей! У тебя должно быть обезвоживание!» «Я дракон! Какое обезвоживание?» хм. «Дракон или нет, а при диарее происходит потеря жидкости в организме. Например, сильная дегидратация была основной причиной смерти во время эпидемии холеры». Назидательно сказала я и сучила дракону стакан. Он взялся за него и тут... И тут Ронер хлестко ударил его по руке. «Ты чего, Квельф?» Изумленно уставился на него дракон. «Хорошо, хоть сдачи не дал». Я, честно говоря, тоже удивилась. «Проверь!» жестко сказал Ронер. «И я проверю. Если бы мы не объедались местными деликатесами, как обычные туристы, а проверяли пищу магически...» то ничего бы не случилось. Теперь все будем проверять. Но это ветерита налила! Из-под крана!» Изумленно поднял бровь Гайд. «Здесь, как и в Артере, была великолепная экологическая обстановка и отличная система магической очистки воды. Так что воду для питья наливали просто из-под крана». «Чтоб привыкнуть!» Сурово сказал Ронер. Чтоб в привычку вошло. К тому же... Он тонко усмехнулся. Мы же не знаем. Вдруг она отравила всю местную систему водоснабжения. Гайд вздохнул и поводил рукой над стаканом. Ронар тоже. Я была еще слишком мало обучена сложным с технической точки зрения магическим действием, чтоб подключиться к экспертизе. Все чисто. Пей. Согласился с гайдом Ронар. Дракон хмыкнул и осушил стакан. «Вот ведь гадюка!» – сказал он, откинувшись на спинку. «Прежде она так явно на меня не нападала!» «А я думаю, она и не собиралась особенно вредить твоему здоровью!» «Ясно же, что ты не умрешь даже после восьми часов сидения в кабинке уединения!» Усмехнулся Ронор и тоже откинулся на спинку. скрестил ноги и задумчиво изучал носок своего ботинка. «В общем, я думаю, план у нее мог быть такой. И не удался он, потому что... Честь и хвала, Рита, твоему целомудрию!» Он тонко улыбнулся. «Это почему?» Изумились мы с Гайдом. «Я думаю, она все рассчитала так, чтобы вывести тебя из строя надолго и в это время как-то серьезно навредить нам с Ритой». «Может быть, даже напасть на нас, пока ты маешься желудком и физически не можешь оторваться от процесса?» Обычная ронорова усмешка. «Вот смотрите, уронить на нас потолок, как предложила Рита, слишком открытое действие. Тут пострадают и другие люди, начнется разбирательство. А она, как и ты, Гайд, беглый дракон, которому шум не нужен». Она не может навредить кому-то еще, потому что полицейское следствие может все же навести на ее след. При этом она знает, что никакой маг, даже дракон, не может оказать себе медико-магическую помощь при отравлении. Не может сам ускорить работу печени и почек. Так уж природа устроена. И знает, что у нас с Ритой свадебное путешествие. Возможно, она даже поспособствовала тому, чтобы нам досталось только два номера, а не три. И полагает, что мы с Ритой, как нормальный жених и невеста, будем ночевать в одном номере, а ты, Гайд, в другом. Более того, наверняка у нас с Ритой жаркая первая брачная ночь. Рона сверкнул на меня глазами с непонятной улыбкой. И утром, а подействовать слабительное должно было именно к утру, мы будем спать долго и глубоко. То есть тебя прихватило бы? ты побежал бы в кабинку уединения и оставался бы там на много часов. Совершенно обезоруженный, ведь сам себя вылечить не можешь. В это время она может делать с нами все, что угодно. Начиная от простого разговора в твое отсутствие и заканчивая каким-нибудь извращенным способом убийства. Гипноза, да что пожелает. Применить к нам любые драконьи меры. Усмешка. Вероятно, для этого она и явилась, но была разочарована тем, что все не так. «Ты в номере, не один, и тебе явно скоро окажут помощь. То есть ты очухаешься и сможешь противостоять ей». И быстренько убралась во своясе. «Так что нас спасло то, что Рита отселила меня к тебе, Гайд. «Это не я отселила. Вы сами так решили». Возмутилась я. «Ну, у тебя было такое лицо, что никто из нас не смел предложить тебе другое», – сказал Гайд. «Ладно, не важно это». Тихонько улыбнулась я. Ведь в сущности они были правы. Именно мое целомудрие спасло нас всех. Роннер, ты вообще просто очень умный». Ничего умнее, чтобы похвалить то, как четко он расписал возможный замысел Гюрзы, я не нашла. Ронар криво улыбнулся, но ему явно было приятно. Гайд хмыкнул. Да, скорее всего, все так и есть. Думаю, она уже выросла из того возраста, когда ей доставляло удовольствие подкладывать мне пиявку в постель без скрытой цели. Просто из любви к искусству и гадости характера. — сказал он. — Так что же нам делать? — Полагаю, мне следует немедленно полететь на поиски Гюрзы, пока она не нанесла новый удар. — Да погоди ты! — рассмеялась я. — Я понимаю, что тебе не терпится встретить своего... лучшего врага. Но сам подумай. Она же понимает, что ты просто на куски ее порвешь после такого происшествия. Уверена, она уже где-то далеко. Скорее всего, смулась другой мир. И в какой, мы не знаем. «Поэтому, полагаю, нам нужно следовать прежним планам», — согласился со мной Ронар. «В мире Гейранис она, конечно, может скрыть свою личность. Но если что, там ей будет сложно ускользнуть от властей. Уж больно сильная там магия в целом. И магия спецслужб, в частности. Так что туда она вряд ли за нами последует». Поэтому предлагаю поехать графу, как собирались, почти без остановок и под куполом защиты, на всякий случай. У графа отдохнем и подумаем, как изловить паразитку. А если она все же отправится за нами, то там, с помощью местных, ее будет легче поймать. «Все верно», — согласилась я. И коварно улыбнулась. «Уверена, к моменту отъезда от графа я придумаю хороший план ловли на живца!» Ронер сердито сверкнул на меня глазами. «Ах, да, я забыла! Живцом ты не будешь!» Это он уже говорил. «Так живцом сделаем самого гайда!» Сказала я, чтобы он успокоился.